«Двадцать четыре. Ну вот, теперь мы поиграем на равных», — заметил Сафон после короткой паузы. «Верно. Вперед». Дальше бой между роботами действительно разгорелся на равных. Силы конфедератов и скалеанцев собрались на линии фронта, и начался массированный обмен ударами с маневрами. Тарантулы лупили друг по другу с десятков километров через горы, реки и леса. Два скалеанских титана и оставшиеся два гоплита вступили в противоводство с двумя конфедеративными 42-тонными росомахами. и одним тяжелым 63-тонным «Берсеркером». Ракеты быстро кончились, причем никто не нанес ими друг другу существенного вреда. И начался обычный ковбойский вестерн, основной особенностью которого является меткость вкупе со скорострельностью. У легких роботов ценилась еще и подвижность. Несмотря на количество е н н е превосходство с к о л е а н с к и х роботов, добиться преимущества они не могли. Все-таки нужно учитывать, что опыт конфедерату не шел ни в какое сравнение с опытом скалеанцев, большая часть которых его вообще не имела. А реальный бой — это все же не учение. Вот и получалось, что конфедераты держались на равных с превосходящими силами противника, хотя у них было всего семь легких роботов против 24 волков. Час шел за часом. И к тому моменту, когда все легкие роботы конфедератов были подбиты, волчья стая потеряла 16 волков и еще одного гоплита. Титаны держались только лишь за счет брони. Последний гоплит едва шевелился. В о время как тяжелые и средние роботы конфедератов практически не пострадали. И все равно ситуация оставалась равной. В то же время все понимали, что рано или поздно должен наступить перелом, и он наступил. После трех часов боя вышел из строя первый с к о л я а н с к и й т а р а н т а л Два тарантула-конфедератов, естественно, тут же обрушили всю свою мощь на последнего сколианского собрата. Естественно, что у него в этом случае не о с т а а л о с ь никаких шансов, и все же экипаж сражался до конца. и за пять минут до того, как его окончательно разделали как бог-черепаху, он сумел сварить конфедеративного тарантула. Но оставшийся стальной паук — это смертельная угроза для всех, кто мельче его, и он это доказал с первого залпа, накрыв последнего гоплита, да так, что даже водитель не сумел катапультироваться. Теперь, естественно, ни о каком равенстве речи и быть не могло, даже если не учитывать тарантула. Два средних робота Титан с к о л и а н ц н с а против пары средних роботов Росомаха-Конфедератов и один тяжелый конверативный берсеркер против с т а к и из восьми волков. Но делать нечего, нужно прорваться с надеждой на фортуну. Стая вперед. Наш единственный шанс в минимальной дистанции движений. Волка максимально плотный, беспокоящий огонь по берсеркеру, пока мы будем топтаться с осамахами. Не забывайте двигаться. Сафон, когда сблизимся, постоянно держит осамаху между собой и берсеркером, напомнил о данном случае прописную а истину Георг, после чего повторил ее для экипажа второго Титана. «Понял, не дурак», — ответил Сафон. Командир второго титана ответил в том же духе. Волки уже кружили вокруг б е л с е р к е р а настоящей с т а и засаживая ему по спине болванки туннельных орудий и сжигая из лазеров. Но это все было как об стену горох. Нужно хорошо потрудиться, чтобы из м о л к а л и б е р н ы х орудий и пушек пробить даже относительно тонкую спинную броню, чтобы добраться до боекомплекта, а еще лучше до разрядной батареи. в е р с е р к е р мог бы его все не обращать на эту скачущую мелочь внимания, но тогда волки наглели и начали вести себя совсем по-хамски, пытаясь разбить пушки, что они по-любому пытались сделать. Вот и приходилось огромному роботу возиться с мелочевкой вместо того, чтобы раскомсать на пару с о с а м а х а и какого-нибудь титана. А титаны тем временем вязались в драку один на один с сосомахами, размениваясь мощными ударами, крошащими и плавящими броню. Установившийся в кабине после трех часов боя, жуткая жара стала совсем запредельной. Пот тек по телу непрерывными ручьями, заливал глаза, но Георг не обращал на это внимания. Все его существо сосредоточилось на персональном противнике. Точнее, на одном его узле — коленный сустав правой ноги. Он стрелял только по нему, даже самым маленьким калибром, и никуда больше, и это делало свое дело. Броня сустава почти р а с к о ш и л а с ь вот и вот-вот покажется кость. а в о л ч ь стая тем временем п редела. Георг это отмечал автоматически, никак не реагируя, запрещая себе это делать, иначе можно отвлечься и промахнуться, а каждый промах — это поражение и смерть. Вот еще один волк сметен главным калибром Берсеркера, осталось всего три. Вот зазевался водитель Титана, и Берсеркер разнес ему левую руку, а с одной много не навоевать. Впрочем, состояние Росомахи тоже оставляет желать лучшего. А колено Росомахи, п р о т и в о с т о я щ и й Титану в о л к о в а и вовсе п р и к а з а л а долго жить. Хватило еще трех попаданий из гауссовой пушки и двух болванок из туннельных орудий, чтобы оно сломалось, и р о с а м а х а упала, повредив левую руку и пушки на ней. А стволы левой забило грязью, так что стрелять из них теперь себе дороже. Подвел второй Титан. Водитель снова ошибся, за что и поплатился. Главный калибр б е р с е р к е а проделал в груди огромную дыру прямо напротив водителя. Титан стал падать. и командиру машины не осталось ничего другого, как катапультироваться. Георг обрушил всю мощь своего титана на р а с о м а х у под левое колено и без того хорошо побитый только что павшим титаном. Залпы сделали свое дело, и узел не выдержал. р а с о м а х а наклинилась. Еще пара попаданий по корпусу, как толчки, и робот завалился».